а Гамлет изволит являться с похмелья. Первый спектакль после Великого Поста и такой конфуз. Хей богу, брошу, брошу все и уеду в Бессарабию пшеницей торговать. Вот-вот, самое место, — не очень тихо произнесла Мерцалова, не поднимаясь с места. Гольденберг, низенький и приземистый, в своем пыльном черном сюртуке, уморительно похожий на пингвина из книги Брема. Повернулся к ней всем телом. Нахмурился было, но Мерцалова уже снова равнодушно смотрела в сторону. И антрепренер махнул рукой. «По местам!» «Офелия! Софья Николаевна! Что же вы? Ваша сцена репетируется!» Софья встала с бутафорской тумбы, неловко задев занавес и подняв тучу пыли, заигравшую в широком солнечном луче, бьющем из окна.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 о какой актрисы мечтают годами. Каким же чудесным, замечательным ей казалось все осенью, в первые дни пребывания в театре. Как прекрасно, казалось, все складывается. В труппе ее приняли хорошо. Даже гранд-кокет Режан Стремлинова, та самая дама с рыдающим голосом, встреченная с в самый первый день в кабинете антрепренера, Убедившись в том, что новенькая не актриса, а принята всего лишь статисткой, благосклонно покивала ей и позволила обращаться за советами. Молодые же девицы на выходах, инженю и травести, приняли Софью и вовсе восторженно, списком и объятиями, как институтки. Ей тут же надарили всяких пустяков, от почти новых чулок до затрепанного Тома Шекспира,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 откуда и позвала низким красивым голосом. «Ну же, друг мой, пора начинать. Вы помните, что мы вчера говорили про монолог?» снижая сбросив пальто на ряд кресел, сбежал на сцену. Его каштановые волосы взлетели пышной волной. Статистки и инженю дружно ахнули и закатили глаза. «Все эти дуры в него тут влюблены!» Тут же сообщила Софья комическая старуха Ростоцкая. Еще совсем не старая, полная дама, лет сорока пяти, с веселым лицом и густыми черными бровями, похожая на рыночную торговку где-нибудь в Малороссии. Все до единой письмами забрасывают. И платочки надушенные шлют. И в кулисах во время Гамлета вздыхают. Курицы и одно слово. Уж брюхател их, Васька, брюхател, все не впрок. ты смотри, не попадись. А что морчишься? Привыкай, девушка. Тут тебе не гимназия, а театр. Нравы жестокие». Софья, которую в самом деле покоробили слишком прямые слова Ростоцкой, промолчала, принужденно улыбнулась, не желая с первых же минут показаться невежливой, и поспешно уставилась на сцену, где Снежаев уже что-то провозглашал, то, хватаясь руками за растрепанную каштановую голову,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 похожей на еврипидовскую Медею. «Вот, Машка, талант!» — словно угадав мысли Софьи, объявила на весь театр Ростоцкая. И тут же ткнула Софью локтем, мигнув в сторону закусившей губы при этих словах Рижан-Стремлиновой. На нее в Гамлете все купечество любоваться ходит, букетами заваливают, от общества любителей театра серьги бриллиантовые поднесли.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 «Уж как она просила ей Гертруду дать, когда Плесковская с гусаром сбежала!» — задумчиво сказала Ростоцкая, тоже не сводя взгляда с прямой черной фигуры на сцене. Ей по всей стати она подходит. Даже Гольденберг соглашался. Да какое там! Режанка такую сцену закатила, потолок от визгу лопался. С ней спорить здоровье не беречь. Суфья подумала про себя,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 И она невольно подумала, что Гамлет и Гертруда напоминают не средневековых величественных дворян, а купеческое семейство, спорящее из-за наследства скончавшегося папеньки. До довершение ко всему наистошный вопль Гамлета «Валяться на продавленной кровати и любоваться собственным пороком!» Режан Стремлинова заголосила еще отчаяние. «О, Гамлет, пощади!» И вдруг умолкла, нахмурив красивые брови. Даже Софье стало очевидно, что Гертруда забыла роль. — Боже праведный! Анфиса Михайловна! Сколько же можно? — сморщившись начал было Гольденберг. Но в этот момент с первого ряда кресел поднялась Мерцалова и отчеканила своим низким великолепным голосом. — Твои слова, как острия кинжалов, и режут слух! и сердце пополам. В короткой, произнесенной нарочито спокойно фразе звенели и боль, и ярость, и отчаяние, упрекаемой сыном матери. Все разом обернулись к Мерцаловой, как ни в чем не бывало, снова опустившейся в кресло. Снижаев весело по-мальчишески улыбнулся ей. Ростоцкая подмигнула, даже Гольденберг одобрительно крякнул. Лежан Стремлинова швырнула на пол свой монументальный парик с короной, поднявший тучу пыли, процедила. — Нет, это невыносимо, несносно. Я отказываюсь играть. И чеканя шаг, ушла за кулисы. В стайке статисток послышалось хихиканье. Мерцалова сидела безмятежно, улыбаясь. Снижаев вдруг расхохотался на весь театр.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 «Ей-богу, еще одно подобное вмешательство, и я Офелию отдам Ольге Карповне!» Но тут уж грянул хохотом весь театр, и громче всех гремела, откинувшись на спинку кресла и вытирая слезы, сама Ростоцкая. Вскоре вернулась, демонстративно поднося платок к глазам, Режан Стремлинова. Репетиция возобновилась, и Мерцалова до ее конца сидела спокойно.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 и старенькое лоскутное одеяло, и посуда, а старуха Ростоцкая прислала с театральным сторожем целый самовар и к нему две банки варенья. Довольная Марфа разложила это все по полкам, постелила Софье на кровати, а себе на печи, раскатала на некрашенном столе кусок холста и объявила. — Стало быть, не пропадем, Софья Николаевна. Вы себе играйте, коль уж в актерки взяли».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 и все содержание пьес знает по рассказам Анны и по книгам. Вот Маша Мерцалова. Мерцалова, по мнению Софьи, была актрисой настоящей, ничуть не меньше никогда не виденных ею московских прим Федотовой и Садовской, о которых много говорили в театре. Это ее мнение только усилилось после того, как Софья увидела Мерцалову в комической роли «Липочки»,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 и мающуюся безблагородного жениха. На сцене Мерцалова потешно семенила в бескусном наряде, говорила с забавной замоскворецкой неграмотностью, вытирала нос кулаком и тут же обмахивалась кружевным платочком. Зрители покатывались со смеху и вызывали актрису без конца. Галерка и портер орали в унисон. «Мерцалову! Мерцалову!» После спектакля ее завалили букетами, а от купеческого общества поднесли огромную брошь с гранатами. Гульденберговские премьерши зеленели от зависти. У Рижан Стремлиновой, по уверениям старухи Ростоцкой, со дня на день должна была разлиться желчь. Но Марью Мерцалову эти страсти внутри труппы, казалось, не трогали. И в театре, и дома –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 проснуться от явственных звуков рыданий за стеной. В изумлении она приподнялась на локте, долго вслушивалась придушенные всхлипывания, чуть было не собралась постучать к соседям, но вовремя сообразила, что от этого может быть только хуже. Но наутро, на репетиции, Мерцелова опять была спокойна, весела и равна.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 посреди спектакля, не закончив действия. Хлоп и в обморок. Да что же вы со мной делаете, господа? Вы же видите, Аркадий Соломонович, она нездорова. Вышла из себя Софья. Принесите лучше воды. Василий Львович, кладите сюда, на кушетку. Марья Аполлоновна, Марья Аполлоновна, вы меня слышите? Надо распустить ей корсет. Позовите врача. Нагнувшись над лежащей Мерцаловой, Софья быстро принялась расстегивать пуговицы ее ворота. Из-за ее плеча растерянно наблюдал за происходящим Снижаев. Примчался Гольденберг с кувшином воды. Софья, которая и сама не очень хорошо представляла, как обходиться с упавшими в обморок, намочила платок, положила мерцаловый на лоб. Кто-то сунул ей флакончик солей. «Марья Аполлоновна! Маша!» «Да что же с тобой?» — воззвал Снежаев. И ресницы Мерцаловой вдруг дрогнули. Не открывая глаз, она сказала. «Все вон!» «Соня Грешнева, останься! Сделай милость, помоги с корсетом!» «Вася, и ты иди!» «Аркадий Соломонович, я сейчас выйду. Не объявляйте публике ничего!» «Через десять минут, Мария Аполлоновна!» «Хорошо, уйдите все ради Христа!»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 Вот так. Да, так. Ух, хорошо как. Ну вот, можно застегивать. Марья Аполлоновна, на сцену, на сцену! Вы меня убиваете! Раздался из-за двери умоляющий голос антрепренера. Верцалова схватила со стола графин, сделала несколько больших глотков из горлышка, поправила кое-как завязанные сухие шнурки корсета и, набросив поверх них шаль,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 Среди ночи Софья проснулась от грохота и воплей за стеной. Морозный свет месяца клином лежал на стене. В окне дрожала большая синяя звезда. Из-за отодвинутой занавески на палатях выглядывала растрепанная голова Марфы. — Да вы бы спали, Софья Николаевна! — сердитым шепотом сказала она. — Нехай сражаются! Ихнее дело семейное! А вы спите! «Это Марья Аполлоновна? И Снижаев?» — поразилась Софья, никогда не слышавшая от соседей таких бурных проявлений чувств. Марфа только зло засопела. Крики становились все громче. Орал ведущий трагик труппы. «Тварь! Подлая мерзкая тварь! Столько скрываться! Столько таить! Так великолепно лгать! Боже мой, как ты могла!»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 «В самом деле влюблена в тебя? Ха! Ха-ха-ха! В такую бездарность! Клоуна на подмостках! Приказчика в любительском театре! Только сопливые гимназистки могут рыдать над твоим выморочным Гамлетом! Ха! А я... Я... Проклятая тварь!» Такого яростного рева Софья не слышала у актера даже в отелло в последнем акте.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 грохот падающей мебели и совсем уж не сценическая ругань ведущего актера труппы. В темных сенях Софья столкнулась с рычащим, как собака Снежаевым, который пронесся мимо нее, даже не заметив, и, бешено хлопнув дверью, выскочил на двор. «Барышня! Софья Николаевна! Сюда, пожалуйте!» — звал голос Марфы. Пол в сенях обжигал ноги холодом. и Софья кинулась на зов. В комнате соседей чадила упавшая на бок из подсвечника свеча. В ее скачущем свете Софья увидела сидящую на полу и закрывавшую лицо ладонями Мерцалову, которой Марфа протягивала мокрую, сочащуюся каплями тряпку. — Примите, сударыня, получает! — Спасибо, — сдавленно сказала та, отрывая одну руку от лица —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 Ночная рубашка делала ее фигуру непривычно огромной и бесформенной. «И что же вы это такое творите, Марья Аполлоновна?» Привычно бурчала Марфа, укладывая Мерцалову в постель и снова смачивая тряпку в воде. «Такая актриса большая, все купечество ездит, а сущее неприличное попустительство устроили». Да стукнули бы мне в стенку, я бы с ружом пришла, в раз порядок был бы. У нас не забалуешь. Мы на покойном молодом барине руку ух как набили. «Господи, Маша, Марья Аполлоновна!» — вдруг сказала Софья, прислоняясь к стене и ошарашенно глядя на возвышающийся над постелью живот Мерцаловой. «Вы, ты, о Господи!» «Сильно заметно, да?» Крипла, с досадой спросила та, приподнимаясь на локте. «Вот ну надо же! Как не вовремя, Матерь Божья! Как не вовремя! Прощайте, Периофелия!» «Не гневите Бога-то!» — сердцем сказала Марфа, бросая тряпку в миску с водой. Брызги разлетелись по столу. «И так вон сколько продержались! Месяцев шесть есть! Пять! Ну вот!» Чего ж вам еще? Еще и затягивались по самой некуда. Чудо, что только сейчас чувствий лишаться начали. Эх, и как же можно это так! У школе решили греха не сотворять, так уж и мучиться незачем. Греха, поморщилась да душ сотворила бы я этот грех, не впервой чай. Проворонила, просчиталась. Когда спохватилась, уже никто браться не хотел.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 — осторожно спросила она, — отрадясь его таким-то бешеным не наблюдала. — Не желали они, понятное дело. но ну, так понимать же надо, что всяко быть может при общей-то жизни. — Ах, глупая ты! — Берцалова отстранила тряпку, тяжело перевернулась на бок. — Да ты сама сосчитай. Пять месяцев. А мы с Васькой только в декабре сошлись. Я еще и не знала ничего. «Ох ты, Господи, грех какой!» Снова уронив тряпку, всплеснула руками Марфа. «Стал быть, не ихней выделки!» «Вот, сама видишь! И ведь проклятый не смолчит! Вся по завтра языки мыть будет!» Тут обе женщины дружно обернулись на Софью, по-прежнему стоящую у двери, и, словно спохватившись, умолкли. «Софья Николаевна, вы бы спачли, шли!» Вкратчиво сказала Марфа. «На что вы тут? Вам на лепетицию завтра вскакивать? Не выспавшись пойдете? Идите, а я с Марией Полоновной посижу. Дружо мое мне ближе поставьте. Вдруг Василий Львович вернутся?» «Ступай, Соня, верно», — сдавленно сказала Мерцалова, отворачиваясь к стене. Растерянная, ничего не понявшая, даже не обидевшаяся на то, что ее так явно выставляют, Софья ушла к себе.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 о легком насморке. Актрисы смотрели на Мерцалову кто недоверчиво, кто с презрением, кто с восхищением. Снижаев весь обратился в созерцание складки на пыльном занавесе. Лицо его было мрачнее тучи. Режан Стремлинова при безмятежном упоминании о ее Гертруде лишилась дара речи от негодования.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 «Вот же вам, Афелия, Аркадий Соломонович!» Осипшим с мороза голосом проговорила Мерцалова жестом Клеопатры, указывая на испуганную вставшую из-за стола Софью. На пол посыпалась старая картошка, которую Софья и Марфа перебирали к ужину. Несколько штук Марфа успела поймать в фартук, а одна подкатилась прямо к сапогам антрепренера. Тот рассеянно оттолкнул ее, подошел к Софье, и уставился в ее непонимающее лицо так, будто видел свою статистку впервые. «Видите, слепец непростительный, какая красота!» Без улыбки спросила Мерцалова, садясь прямо в полушубке и платке на сундук у дверей. «Вы посмотрите, посмотрите получше! Ей можно и вовсе ничего не говорить, просто встать и стоять, букетами закидают. Куда купавиной? «Соня и моложе, и красивее, и голос великолепный. Купечество в восторге будет!» Софья посмотрела на нее с изумлением. «Маша, зачем?» — начала была она, но Гольденберг вдруг жестом заставил ее встать, зачем-то оправил платье на ее плечах, приподнял за подбородок голову. Марфа угрожающе приподнялась из-за стола. Два раза обежал вокруг Софьи,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 А тоже еще, с косой ее жиденькой, рыжей. Ненавижу кошку драную. Ходит, как царица Савская, думает, что Снижаев в нее теперь влюбится до бесчувствия. Ха! Влюбится такой как же! Разве что такое же счастье ей посреди сезона обеспечит. Мерцалова похлопала себя по животу. Увидев, с каким ужасом смотрит на нее Софья, она жестко усмехнулась приподнялась на локте и неожиданно выставила вперед смуглый, побелевший в суставах кукиш. — Вот ей шалавиофелия! Пусть лучше ты, а ей не дам. Умру не дам. — Я откажусь, — решительно сказала Софья. — Ну и дура будешь, — с сердцем ответила Мерцалова, падая на подушку и запрокидывая покрывшееся бусинками пота лицо. Ты зачем в актрисы пошла? Чтобы кушать подано до седых волос говорить? Откажусь. Поблагодари и садись роль учить. Другого-то такого раза не будет. Поесть у вас нету ли чего? У меня второй день не топлено. — Марфа, посмотри там, — велела Софья. Недовольно ворчавшая Марфа вылезла из-за стола и пошла с ухватом к печи.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 прекрасно понимая, что антрепренер прав. «Были ли вы когда-нибудь влюблены?» — выпросил Гольденберг. Суфья услышала хихиканье с первых кресел портера, где расположились молодые актрисы. Краем глаза поймала сердитый, недоумевающий взгляд Гамлета Снижаева. Пожала плечами не ответила. «Вот в этом все и дело», — уныло сказал Гольденберг. Сами еще не почувствовали, а умом пока не доросли. Офелия любит Гамлета, любит каждое его слово, дыхание, взгляд. А вы смотрите на Василия Львовича, как дева-мстительница. Будто не поцеловать его хотите, а убить. В чем дело? Вы устали? Присядьте. Почему диалоги с Полонием и Лаэртом у вас выходят более чем сносно, а главное —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 Красивое лицо с большими темными глазами, с черной линией густых бровей, с маленькой бородкой, с мягкой волной каштановых волос, в которой едва заметно была седина. Конечно, Гольденберг был прав. Конечно, все зрительницы театра и половина труппы были влюблены в этого красивого мужчину, великолепного актера.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 Прошлась по сцене, чтобы собраться, и, повернувшись наконец, к Снежаеву, сладким голосом, от которого противно сделалось самой, вопросила: Принц, были ли вы здоровы это время? И репетиция сильно затянулась. Уже давно разошлись по домам любопытные статистки, актеры и актрисы, занятые в вечернем спектакле.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 Но он сделал все, что мог, и ни в чем не виноват, и предложил актерам идти отдыхать. Уставшая до крайности Софья смогла только кивнуть. На дворе, несмотря на четыре часа пополудни, уже смеркалось. Из-за города наползли сизые тяжелые тучи. Вот-вот должна была начаться метель. Потемневшем в воздухе уже мелькали первые снежинки.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 «Я знаю только, что вы с Марьей Аполлоновной были... были близки довольно долгое время». «И что же из того?» — нетерпеливо перебил Снижаев. В сгущающейся темноте Софья не видела выражения его лица, но сухой, жесткий, сразу изменившийся при упоминании имени Мерцаловой том покоробил ее. «Да, я жил с этой тварью, которая... вот именно что жили...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 — Да, я совсем не актриса. Для меня лучше до конца жизни говорить «кушать подано», чем играть с вами в дуэте. — Софья Николаевна, вы... — дрогнувшим от обиды голосом начал Снижаев. — Прощайте, — Не дослушав, сказала Софья, поворачиваясь и делая несколько быстрых шагов к калитке. И показалось, что Снижаев хочет догнать ее, но, ускорив шаг, Софья почти бегом вошла на пустой двор. Дверь открылась ей навстречу, и голос Марфы провозгласил. А вот и афелия наша, явившись, уж не чаяли дождаться. Слава Господу, до снега успели. Вот говоришь, вам говоришь, все бестолку. Уже шагая в сени, Софья обернулась, чтобы взглянуть. Ушел ли Снежаев. Но сквозь плотную пелену снега ей не было видно ничего. Что с вами, барышня?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 «Третий час, Ревуц!» Софья встала и вышла в сени. Дверь на вторую половину дома была плотно закрыта. Стоя в полной темноте, Софья осторожно постучала. «Марья Аполлоновна, Маша, ты спишь?» «Нет, входи!» В комнате на столе горела затененная раскрытой книгой лампа, и по углам стоял плотный полумрак.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 Анна писала, что их младшая сестренка сбежала из приюта в ночь перед Рождеством, взломав кабинет начальницы и похитив пять тысяч рублей, осигнованных покровителями заведения на хозяйственные нужды и выпуск старших воспитанниц. О себе в этот раз Анна не писала ничего. До да Софья и не вспомнила об этом, раз за разом машинально перечитывая кривые строки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 Проводила ее упорным взглядом. Затем закрыла глаза и, до белизны закусив губы, откинулась на подушку. По виску ее скользнула, блеснув в свете лампы, капля пота. — Барышня, а самовар? — ахнула Марфа, когда Софья промчалась мимо нее в горницу. — Вы куда это? Зачем? — Да что же это? Самого ранья, не емши и еще бежит куда-то.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 Вы еще будете блистать в ролях Катерины и Офелии. В этом месте Софья улыбнулась, сквозь не весь откуда взявшиеся слезы. А я буду скромно сидеть в билетаже с букетом, а позже хвастаться тем, что знаком с вами. Понимаю, что поведение мое слишком дерзко, что невежливо напоминать вам о том, что вы, скорее всего, мечтаете выбросить из памяти. Но все же не могу забыть вас,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 Здесь несколько строк замазаны немилосердно и совсем невозможны для чтения. Прощайте, Софья Николаевна, и ждите меня в Ярославле. Через несколько недель, если поможет Бог и северьян не влезет в очередную историю, я прибуду для встречи с вами, которой жду всем сердцем. Надеюсь, послание мое не оскорбило вас и не показалось слишком бесцеремонным и вюльге,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 и особенно тщательно разглядывая выморанные места. А потом ее словно ножом пронзило, и она, вздрогнув, схватила в руки другое письмо. «Катя! Господи, Катя!» «Хороша сестрица Соня!» В сердцах выругала она себя. «Получила письмо от кавалера и про все на свете позабыла. А тут такое...» Сердце снова застучало. но уже тяжело, беспокойно, и во второй раз, вчитываясь в строки письма Анны, сопья чувствовала, как тревога стремительно заполняет душу. — Как же быть? — маятникам отдавалось в висках. — Как же быть? Что же делать? За окном давно наступила ночь, утихла и улеглась метель. В очистившемся черном небе взошел месяц, заигравший голубизной,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 не раздеваясь, не расстелив постели и подсунув под щеку кулак с зажатым в нем письмом Владимира. Во сне ей виделась давно покинутая грешневка, комната родного дома, Анна, Катя, веселые, смеющиеся, беззаботные, какими Софья их и не знала никогда, и Владимир, стоящий перед ними в раннем свете встающего солнца, и весело читающие любимые Софьины стихи. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья, верь, настанет». Это был ясный, радостный сон, каких Софья не видела с самого детства. И поэтому, открыв глаза, она сразу же вспомнила о письме и со страхом подумала, было ли оно. Или это тоже отрывок сна? Но письмо было здесь, в ее руке, смятое, залитое ночными слезами. И Софья сразу же перечла, улыбаясь, первые, местами перечеркнутые, несмелые строки. «Любезная Софья Николаевна». Марфа в переднике возникла на пороге гневным ангелом. «Стали, стал быть! Проснулись!» «Не емши, не пимши бумажки читают. А сколько часу ведаете?» «Нет», — блаженно потянулась Софья, откидываясь на измятую подушку и глядя на Марфу счастливыми и сонными глазами. «А что, поздно?» «Поздно!» — скипятилась Марфа. «Да уж пятый час. Темнеть начала. Из театра за вами дважды спосылали. Так я насмерть на пороге встала. Не пушу, говорю. Почивает». измотавшись вчерась, да и... Ой, боже мой! Софью словно пружиной сбросила с кровати. Спрыгнув на пол, она бестолково заметалась по комнате, хватая то платье, то ботинки, то еще не просохший со вчерашнего дня пуховый платок. Боже мой, Марфа! Премьера! Офелия! Господи, я опаздываю! И роль не прочитана. Марфа, черное платье давай! Живее, живее! как ты копаешься всегда. Вот — Вот-вот, вам бы только скакать! Марфа тяжело топала по горнице вслед за барышней, ловко подсовывая ей нужные вещи и на бегу затягивая шнуровку. — Что, кушать, стало быть, опять не станете? Вот помяните мое слово, так в оморок и падете посреди этой вашей офельи, ногами вверх. Кому хорошо будет? Да хоть ситный в карман суньте, мягенький. В театре жуете. Да на улице есть не смейте, застудитесь. Да что же это за наказание небесное? Сейчас и умчалась, как ветер вольный. И действительно, Софья была уже за дверью. Только белый платок промелькнул под окном, да скрипнул снег в полисаднике под быстрыми ногами. Марфа вздохнула, села подняла с пола упавшие листки писем и долго, сердито разглядывала их, поворачивая и так, и эдак. Затем сердито сплюнула, проворчала. — Вот ведь коровище безграмотное, дура! Сунула оба письма за пазуху и, накинув шушун, пошла к жившему через два дома дьячку. Все, что касалось ее барышни, Марфа, по ее собственному глубокому убеждению, Должна была знать от начала и до конца. До самого театра Софья бежала, сломя голову. Прохожие удивленно уступали дорогу, видя несущуюся навстречу взбудораженную юную особу с зелеными безумными глазами, сбившимся на затылок платке и распахнутом полушубке, из-под которого виднелось кое-как застегнутое платье. Театр был уже ярко освещен изнутри. Возле подъезда стояло несколько экипажей. Огромная афиша, гласившая «Гамлет, принц датский», в главной роли Снижаев-Бельский, в роли Офелии Софья Грешнева, дебют, собрала около себя группу оживленно болтающих людей. Краем глаза Софья заметила несколько известных в городе рецензентов, но ей некогда было даже испугаться.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 «Любезная Софья Николаевна!» Что рядом с этим были грядущая премьера, набитый публикой зал, рецензенты, собственная бесталанность, в которую Софья веровала непоколебимо, неизбежный провал, свистки и даже увольнение из труппы? «Да Бог с ними!» — спокойно и даже радостно подумала она, освобождаясь от плохо зашнурованного Марфой платья, и облачаясь в полупрозрачный, довольно пыльный по причине долгого висения в гардеробной, наряд Афелии. — Не сама я себе эту роль выпросила. Уволят, пойду с Марфой в ателье. Попрошусь в Белошвейке. Только и всего. — В кассе, знаешь ли, полный аншлаг! — возбужденно говорила между тем протиснувшаяся в уборную в костюме девушки из королевской свиты инженю Изветова. Камлета первый раз даем без Мерцаловой. Всем страсть как интересно, как новая актриса вместо Марьи Аполлоновны сыграет. Ну, Соня, сегодня или пан, или пропал. Да Мерцаловой тебе, конечно, как до звезды утренней, но хоть совсем не о Роль-то помнишь хоть чуточку? Суфлера слушать не забывай. Да что же ты дергаешь так, Да я завяжу. Софья отлично чувствовала нотки зависти в голосе Изветовой и хорошо понимала, что все актрисы-труппы уже не раз обсудили глупейшее решение антрепренера отдать роль новенькой актрисе на выходах. Ничего отвечать на эти лицемерные советы Софье не хотелось. Она позволила Изветовой завязать последние шнурки и разгладить оборки костюма, взбила пальцами волосы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 И воспоминания, смутные, беспорядочные, как во время болезненного бреда, начинались лишь с того момента, когда София, стоя перед Лаэртом, растерянно и испуганно рассказывала грозному брату об ухаживаниях принца. Потом сцена с Полонием, которого играл Гольденберг. Потом беседа с Гамлетом, которую Софья провела автоматически —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 и тайный плод любви несчастной держала в трепетных руках. Распеться перед выходом на сцену она, разумеется, не успела, и первые ноты звучали хрипловато. но во втором куплете голос, разом ожив, рванулся на верхние звенящие ноты, которыми так восхищалась госпожа Джеллини давным-давно в Грешневке,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 и Софья поднялась со своего бутафорского полена, намереваясь по удалиться. И чуть не упала, споткнувшись от неожиданности, когда крыша, как ей показалось, обрушилась на зрительный зал, и раздался страшный грохот. Аплодисменты первого действия были просто мышиной возней по сравнению с этой мощной, буреподобной овацией, захватившей весь зал, от беснующейся галерки до дружно вставшего портера. Перепугавшись, совершенно забыв о роли, Софья метнулась было к кулисам, опомнившись вернулась, бросилась к отчаянно махавшему ей из-за противоположной кулисы Гольденбергу. Но в это время железная рука Гамлета поймала ее и уверенно, спокойно развернула к зрителям. — Возьмите себя в руки, Софья Николаевна! — тихо и отчетливо произнес Снижаев, глядя в ее перепуганное, растерянное лицо. — Придите в себя и кланяйтесь. Слышите, вас вызывают! — Браво! Браво! грешного, грешного, Еще! грешного Еще! Брависсимо! — безумствовал зал. Еще недоверчиво Софья взглянула в сторону.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 И, казалось, можно было вздохнуть спокойно. Но не тут-то было. Крошечную уборную каким-то чудом набилась почти вся труппа. От захлеб стрекотавших статисток до бешено жестикулирующего Гольденберга. Запертая дверь сотрясалась от ударов прорвавшихся за кулисы ценителей искусства. И ее подпирал спиной, обеспокоенно посматривающий на Софью Снежаев.